Глава 13. Ничто так не портит цель, как ее достижение. Мы с Элмором целый месяц переживали из-за вожделенного разрешения на вольную охоту, но когда боевик с гордостью продемонстрировал мне кольцо активатор портала, я не ощутила особой радости. Возможно, всему виной было то, что Икар и Джереми все еще находились в Лазарете. Парней вынужденный отдых не особо печалил. Они, в отличие от адепток Шипа, никуда не спешили. Нас же ждал императорский бал. пригласительные на которые раздобыл Элмор. «Динара, нельзя же так! Ты его даже толком не примерила!» Возмущению Миранты не было предела. Она не понимала, как можно выбрать бальное платье за пять минут, покрутиться перед зеркалом еще две и определиться с покупкой. «Это всего лишь платье, которое я буду носить часа два-три от силы». «Но оно же такое!» Подруга скорчила кислую мину, не зная, как меня отговорить. «Размер не мой!» «Твой», — печально подтвердила Миранда. «Плохо села? По фигуре. Тяжёлый вздох. Но оно такое невзрачное и скучное. Ты в нем затеряешься в толпе. Тебя же просто не заметят». Я сделала вид, что рассматриваю бледно-лиловую ткань, чтобы Миранда не заметила на моих губах довольную улыбку. «Затеряюсь в толпе? То, что нужно. По-хорошему, Динария Сарт. нечего делать в императорском дворце. Я бы с радостью пропустила бал». Но Элмор заявил, что отец жаждет познакомиться с прекрасными леди, чьи таланты сумели поразить самого главнокомандующего. К слову, лорд Льен в очередной раз пропал. После нашего боя, который для обычных зрителей прошел в несколько этапов и оказался просто образцовым поединком мечей и магии, главнокомандующий организовал чествование выпускников Академии. Боевики устроили выставку трофеев, добытых за пять лет учебы, превратив зал в пещеру ужасов. Икар со своими кошмарами так точно отдыхал. Мы с девочками заглянули на выставку на минуточку, а потом часа два приходили в себя на берегу озера. Зато парни-иллюзионисты прониклись уважением к боевикам и считали тех неимоверно крутыми ребятами. Гвоздем программы стало торжественное вручение шлема, который целый год загорал на статуе нашего главнокомандующего. «В следующем году он будет моим», — еле слышно провозгласил Элмар, завистью пожирая взглядом счастливчика, получившего заветную железяку. «Ваше высочество, у вас проблемы со снабжением?» «Так этот трофейный», — мечтательно выдохнул боевик. «Как начнется учебный год?» «Займусь вплотную сбором трофеев». «Ага, хорошо, что меня здесь уже не будет. Элмар, жаждущий чего-либо, похож на мчащуюся с горы осадную машину». В день бала я старалась не выбиваться из привычного распорядка, даже вечернюю пробежку не пропустила. Девочки, активно готовящиеся к балу, Только глаза закатывали, но переубедить меня не смог даже Элмар. Елена завязывай со скакалкой, собираться надо». Я вскинула три пальца вверх, давая понять, что мне осталось еще 300 прыжков. Закончила и с наслаждением потянулась. Хорошо-то как. В комнату я топала уставшая, но безумно довольная собой и заметно успокоившаяся. Ничто так не прочищает мозги, как физические нагрузки. Еще с утра места себе не находила, гадая, как меня примет император. Сейчас же я знала, что не стану форсировать события. Пусть все идет своим чередом. Вид огромной коробки, лежащей на моей постели, заставил замереть в дверях. Заглянувший поверх моей головы Элмар мрачно объявил. «Это не я». А потом попытался меня отпихнуть, чтобы первым проверить подарок. Ага, размечтался. Я набросила скрывающий полог, ускорилась и увела коробку из-под носа напарника, оставив тому для изучения иллюзорную копию. «Элена, прекращай!» Элмар с раздражением отодвинул коробку, внутри которой обнаружились конфеты в золочёных обертках. Ого, кто-то считает, что я не доедаю! Я ненавязчиво затолкала настоящую коробку под кровать и теперь с подчеркнутым интересом рассматривала иллюзорные конфетки. Только бы не попробовал. Ты хотя бы знаешь, от кого она. Элмор догадался, что коробка не настоящая, и теперь с осуждением смотрел на меня. Без понятия, но мне не нравится, что ты пытаешься меня контролировать. «Я тебя защищаю, проклятье, Лессард!» Джереми тоже был уверен в безопасности собственного меча. Я прислушалась к ощущениям и уверенно объявила. «Не следа черной магии. В остальном же это мой подарок». Идешь на принцип? «А это не очевидно, как знаешь. Зайду за тобой через час. Надеюсь, ты потратишь оставшееся время на подготовку к балу, а не на изобретение причины, по которой ты не сможешь пойти». «Да что ты такое говоришь?» Пробормотала я, но ответить мне было уже некому. Элмар ушел. Отец редко дарил мне подарки. Если мне что-то требовалось, то достаточно было попросить. А сюрпризы их и так в нашей жизни хватало: то убийцу кто-то подошлет, то очередная любовница внезапно нагрянет, то приворотом накормить попытаются. Конечно, снадобье предназначались отцу. Но разве об этом может знать четырехлетний ребенок, дорвавшийся до коробки конфет? В коробке, в которую я не дала заглянуть Элмару, конфет не было. В ней лежало фиолетовое бальное платье, но заставило меня рыдать не оно, а блеск сапфиров. Тиара, леди сумеречья и массивный обручальный браслет матери оказались сбивающим с ног приветом из прошлого. А краткая записка «Ваш выбор» намекала, что я могу отказаться от подарка. Если надену незрачное лиловое платье и приду на бал в облике Динары Лесарт, лорд Льен меня не осудит. Но наверняка будет разочарован. Главнокомандующий сочтет, что я струсила. И будет абсолютно прав. Я не была готова предстать перед императором и заявить права на наследство прямо сейчас. Не потому что опасалась, что меня назовут самозванкой или захотят использовать. Как раз в этом я была абсолютно уверена. Я боялась, что не справлюсь. Дяде пришлось положиться на помощь Южан, чтобы удержать титул лорда Сумеречья. Но кто поддержит меня, если местные откажутся признать во мне свою госпожу? Что, если они меня не узнают? А я сама. Узнаю ли я себя? Смогу ли снять иллюзию? Или лорд Льен ошибся, когда заявил, что проклятие черного мага больше не является для меня препятствием? Я извлекла коробочку из сумки раньше, чем в голове окончательно пустили корни глупые сомнения. В любом случае, я ничего не теряла. Ничего, кроме веры в себя и свой талант иллюзиониста. Три ограничителя. Три этапа. И лишь одна надежда на обретение себя настоящей. Я уже проводила этот ритуал для Икара, но все равно голос дрожал, а пальцы казались деревянными. А еще я малодушно закрыла глаза и открыла их, лишь когда ощутила всплеск иллюзорной магии. Странное чувство, когда видишь себя в зеркале, узнаешь, и все равно не можешь избавиться от ощущения, что это не ты. Девушка в отражении была старше. На ее висках виднелась связь рунических символов, таких же темных, как и цвет радужки. Тьма заполнила мои глаза, и они утратили аметистовую чистоту. Теперь их оттенок напоминал цвет орхидеи индиго. Глубокий, насыщенный и слегка пугающий. Мои волосы ожидаемо отросли. Будучи в облике Динары Лассарт, я собирала их в короткий хвост, но быстро справиться с этим темным водопадом могли разве что ножницы. Я перевела растерянный взгляд на вечернее платье. Кажется, мне не придется изобретать причину для прогула императорского бала. Я в самом деле не успею собраться. Вид полупрозрачной эльфийской физиономии, отразившийся в зеркале, заставил меня вздрогнуть. Решилась все таки Призрачный Гоша хитро мне подмигнул. Двух других его голов рядом не наблюдалось. Летали где-то еще. «Помощь нужна? А ты прически вечерние делать умеешь?» печально вопросила я. «Отойди-ка в сторону». Не успела я отскочить от зеркала, как в лицо пахнуло холодом, и в комнату вплыли банши. «Он предупредил, что ты сама не справишься», уверенно объявили мне. «Не переживай, Иллюзион, ты в надежных руках». И призрачные девы так плотоядно улыбнулись, что мне стало не по себе от энтузиазма помощниц, направленных лордом Льеном. Наш главнокомандующий не только верил, что я не испугаюсь и рискну отменить иллюзию отца, он еще и предусмотрел, что вновь обретенная внешность доставит мне уйму проблем. В платье меня упаковывали в шесть рук. Лорд Льен мужчина, конечно, предусмотрительный, Но о моей прежней любви к булочкам не ведал. Вот и прислал платье по размеру Динары Лесарт. Пришлось выдохнуть и позволить безжалостным банши затянуть меня в корсет. А еще призрачные девы уложили мои волосы в высокую прическу, ставшую достойной оправой для тиары леди Сумеречья. Обручальный браслет матери я застегнула уже без посторонней помощи. И лишь ощутив на запястье прохладу серебра, глубоко выдохнула. Элена Сатор вернулась. Иногда счастье сваливается так неожиданно, что не успеваешь отскочить в сторону. Моё наделило меня блеском сапфиров и бриллиантов. Вид украшений матери, бывшей леди Сумеречья, встряхнул не хуже удара молнии. Наверное, поэтому другие сюрпризы, вроде проступившей на лице татуировки и потемневшей радужки глаз, взволновали не так сильно. Придирчиво рассмотрев свое новое лицо в зеркале, Я снова вернулась к драгоценностям, которые носила Эханор Звездный ветер, чистокровная демоница из клана ночных фурий. Моя мама, которую я не знала, сделала все, чтобы меня защитить. Она уберегла меня от мести главы клана, передав той свою силу охотницы на демонов. Эханор надеялась, что этот ритуал не позволит моей крови пробудиться. Она так хотела, чтобы я выросла человеческим магом. А вот папа готовился к худшему. Эдриан Сатор, сильнейший черный маг Темного Альянса, Гордился моими талантами. Он с детства поощрял мою тягу к созданию иллюзий и развивал навыки, необходимые иллюзионисту. Когда же я захотела поступить в школу иллюзий и преображения, отец не стал меня отговаривать. Он хотел дать мне еще немного времени и свободы перед обучением черной магии. Я всю жизнь относилась к созданию иллюзий как к игре и развлечению. А оказалось, что, сплетая их, я готовилась контролировать свой темный дар. Моя тьма пробудилась, но. Я смогла ей противостоять. Сила — всего лишь инструмент в руках мага, и лишь ему решать, для достижения каких целей она будет использована. К приходу Элмора я снова была в образе Динары Лесарт. Под ее личиной я собиралась отправиться во дворец. Императору захотелось познакомиться с выпускницами Шипа. Странное желание. Разве что его императорскому величеству заблагорассудилось поучаствовать в нашей судьбе. Например, позаботиться, чтобы талант иллюзионисток послужили интересом темного альянса. Интересный выбор бального аксессуара. Элмор с недоумением рассматривал мою сумку. В нее я сложила не только сувениры, подаренные на память одногруппниками, но и униформу военной академии. Выбор аксессуара определяет культурную программу. Естественно. Боевик осмотрел меня с ног до головы. М -м -м, милое платье. Элмор был тактичен. Но я почувствовала его недоумение, связанное с выбором вечернего наряда. Не зря Миранда отговаривала от его покупки. «Ага, милая». Я украдкой запихнула под кровать бледно-лиловый рукав платье, иллюзия которого как раз и была наброшена поверх подарка лорда Льена. «Я почему-то рассчитывал, что ты вернешься в столицу Эленой». Внимательный взгляд Элмара заставил меня почувствовать себя обманщицей. И все таки я столько времени потратила на иллюзию Динары и маскировку драгоценностей мамы. Я хотела сделать Элмару сюрприз. Но появится ли у нас возможность остаться наедине во дворце? Закрой глаза. Как только Элмор выполнил мою просьбу, я на мгновение прижалась к его губам и отскочила, едва он попытался удержать меня за талию. «Элена! Элена!» От потрясенного возгласа боевика у меня губы сами собой расползлись в улыбке. «Это не иллюзия. Теперь не иллюзия. Эм, что-то не так?» Удивление на грани восхищения во взгляде Элмора оказалось мимолетным, Теперь он рассматривал меня с такой сосредоточенностью, что я чувствовала непреодолимое желание снова стать Динарой Лесард. «Неужели я ему не нравлюсь?» «Драгоценности Эхонор?» Мой молчаливый кивок. «Что он сказал, когда дал их тебе?» Элмор ни на мгновение не сомневался в том, откуда у меня взялись украшения. «Я не видела лорда Льена, но он оставил записку. В ней говорилось, что я должна сделать выбор». «Понятно. Ты остаешься в Карагате». Сначала я сочла, что ослышалась. Ведь не мог же Элмор запретить мне ехать на императорский бал. Еще как мог. В конец охамел. Элмор был уверен, что лорд Льен что-то задумал и не желал играть по его правилам. Элмор хотел сначала встретиться с отцом, прощупать почву и... Да, Элмор много чего сказал моему фантому, пока я в окружении девочек шла к арке портала. Принц нагнал нас у статуи главнокомандующего и процедил сквозь зубы «Поверь, это плохая идея». «Лорд Льен надумал тебя использовать. У него свои цели, и они простираются далеко за пределы империи Нордшир. Лорд Льен дал понять, что я могу рассчитывать на его поддержку в случае возвращения. Глупо не воспользоваться такой возможностью. Твое возвращение должно быть тщательно спланированным политическим ходом. Ты не побродяжка, внезапно обретшая любящих родителей. Молю не снимай иллюзию, пока мы не останемся с отцом наедине. «Прикалываешься?» Я и не собиралась светить своей тиарой в бальном зале в присутствии гостей. «Мрак великодушный, спасибо, что дал моей невесте мозги», — проникновенно выдохнул Элмор. Его тоны сомнения в моих умственных способностях так меня возмутили, что я не сразу уловила суть. «Твоей невесте? А ты хочешь остаться официальной фавориткой? Увы, твой клан этого не одобрит. Ты прекрасно понял, что я имела в виду», — процедила я сквозь зубы. «Понял». Внезапно Элмар остановился, и, удержав меня за плечи, быстро чмокнул в губы. «Любовь моя, расслабься, всё будет хорошо». «Нервничает перед балом», — объявил он уже во всеуслышание. «Да мой напарник в конец охамел». Портал я прошла под прицелом многозначительных взглядов и улыбок девочек. И если мне не изменяло чутье, они были за меня очень рады. Отец рассказывал, что в Императорском дворце целых три портальных. Для приема врагов темного Альянса Для встреч союзников и личный портал, который использовали лишь члены императорской семьи и особо приближенные к ним лица. Элмар Эрчар Аргамат, наследный принц империи Нордшир, умудрился открыть портал в свою спальню. «Я погибла!» — жалобно простонала Миранда. «Если кто-нибудь увидит, как я выхожу из комнаты наследного принца, мама меня точно убьет!» «Ария, ты куда?» Я схватила за локоть подругу, бросившуюся в сторону балкона. «Должен быть запасной выход!» «Никто! Никто не должен увидеть нас в спальне наследного принца!» «Ария, ты месяц провела в военной академии среди боевых магов!» «Это другое!» Девушка притопнула ногой. «Спокойнее, леди!» Накладочка вышла. Элмор смущенно улыбался, пытаясь отключить сигнализацию, сработавшую при нашем перемещении. «А хорошая в спальне его высочество сигналка, совмещенная с ловушками и возможностью уничтожения незваных гостей на месте!» Я с удовольствием рассматривал ряд магических кристаллов, вмонтированных в стены, когда дверь в спальню распахнулась, явив трех гвардейцев, возглавляемых боевым магом. Элмор с непроницаемым лицом замер и теперь сурово взирал на незваных костей. Те были бы рады сосредоточиться на наследном принце, но их взгляды упорно обращались ему за спину. Туда, где еще недавно стояла я с девочками, до того, как мы дружно превратились в пятерых бородатых челдин-гномов. «Ваше высочество, Придворный маг наконец-то вспомнил о необходимости обратиться к наследному принцу. «У вас есть какие-то сомнения на этот счет? Мы ожидали, что вы прибудете через малый портал в сопровождении пятерых юных леди». Красноречивая запинка мага заставила Элмара обернуться. И да, пришлось признать, что выдержка у моего напарника очень хорошая. «Леди не захотели», — Глубокомысленный изрек он. «Пришлось взять гномов. Близнецов». Последнее замечание намекало, что Элмор заметил мою злостную халтуру. Я размножила одну личину Чилдин гнома на пятерых. Разве что бороды сделала разноцветными. Нет, а что он хотел? Чтобы я за пару секунд создала пять разных фантомов? Я гений иллюзии, а не богиня. Есть к чему стремиться. <клеское> так мы пойдем, да? <клеское> а то танцы закончатся! проскрежетала Ария. Какой у меня голос? Динар, <клеское> ты растешь? Пришлось пристать на цыпочки и расправить плечи. «Это все от счастья, что меня пригласили в Императорский дворец!» «Мы сопроводим вас к бальному залу», — пролепетал в конец обалдевший маг. «Благодарю», — важно кивнул Элмор и направился к выходу. Нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Я ожидала, что Элмор догадается завести нас в какую-нибудь гостиную, чтобы я спокойно развеяла иллюзии Челдинов, но он упрямо шагал вперед. Когда мы свернули в ярко освещенное крыло замка, а впереди замаячили высокие золочёные двери, я не выдержала. «Ваше высочество, нам бы сначала найти комнату для... мальчиков. А то вечер длинный, может и конфуз приключиться. незамедлительно подхватила Миранда. «Ваше высочество, пожалуйста», — прошептала я. Вид бородатого Чилдина с мольбой, уставившегося на принца, заставил гвардейцев смущенно отвернуться. «И знать не хочу, как моя бородатая физиономия выглядела со стороны». «Слабый желудок, семейный недуг», — флегматично обронил Элмор. «Господа, за мной!» И, хвала мраку, он повёл нас не в бальный зал. Спасение девичьей репутации было похоже на забег с препятствиями. Ворвались в мужскую уборную, наследили в той фантомами Чилденов, под скрывающим пологом прокрались в женскую, сняли иллюзии, освежились, отдышались и выпорхнули в коридор. Встретивший нас Элмор был невозмутим, как каменная горгулья. «Леди, как же я рад вас видеть!» Изящный поклон. Лица гвардейцев в очередной раз вытянулись, демонстрируя полное непонимание происходящего. Маг растерянно дернулся к дверям, мужской уборной, но был остановлен непреклонным. «Мы готовы? Можете сопроводить нас в бальный зал?» «Да, госпожа Лассарт. вижу, вы готовы очаровать всех гостей». Элмор взял меня под руку и повел мимо остолбеневшего мага. «А с Чилдинами-то что делать?» — жалобно уточнил тот. «Охранять и помнить, что у них очень сложный семейный недуг», — повелительно приказал Элмар.